Сидя в своем любимом старом кресле, Лера наслаждалась бокалом холодного белого вина и запеченными роллами, заказанными в японском ресторане. По телевизору шел полицейский сериал. Она не видела предыдущих серий, но все равно наслаждалась просмотром, пытаясь угадать, кто преступник. В конце концов, в жизни ей это иногда неплохо удается. Звонок в дверь нарушил Лерина уединение, и девушка испытала непреодолимое желание затаиться. Вдруг это мама? С другой стороны, если это и вправду она, то у нее есть свой ключ, и она войдет в любом случае. А вдруг у соседей что-то случилось? Нет, надо оторвать пятую точку от сиденья и поинтересоваться, в чем дело. Я решил, что в такой час ты в любом случае дома. Широко улыбнулся Кирилл Третьяков, входя. И ты заходи, не стесняйся. Обратился он к кому-то за дверью. Ты что, друга притащил? удивилась Лера. Ага! Та-дам! В прихожую, припадая на передние лапы и воровато оглядываясь, вошла собака, вернее, маленький щенок Лабрадора. Его черно подпалая шкурка блестела в тусклом свете лампы, а глаза смотрели настороженно, но с нескрываемым любопытством. Боже, какое чудо! взвизгнула Лера. Ты завел собаку? «Нет. Ты ее завела». Ч «Чего?» «Ну, сама же говорила, что хочешь, так?» «Но я это... я не имела в виду...» «Бесполезно строить планы на будущее». Покачал головой Кирилл, слегка подпихивая пёсика под толстый зад, чтобы заставить его пройти дальше. Я это понял, когда очухался в луже собственной блевотины и сообразил, что мне, судя по всему, кранты. «Нужно жить настоящим, понимаешь?» Хочешь съесть что-то особенное — ешь. Желаешь отправиться в путешествие на край света — валяй. Думаешь завести питомца — заводи сейчас, а не жди подходящего момента, потому что этот самый подходящий момент может никогда не настать. Так что он твой. Вернее, она. Ее зовут Тина. Ей четыре месяца. Она привита и чипирована. Лера даже самой себе боялась признаться, как ей нравится подарок, сидящий у ее ног, заискивающий, заглядывающий в глаза и несмело виляющий хвостиком. Но она заставила себя произнести. «Кирилл, это... это же слишком дорого, и я не могу. Тина, ничего мне не стоило. Так, несколько фоточек и контрамарок на спектакле». Перебил он. «Каким же образом?» «Одна моя горячая поклонница...» «Владеет собачьим питомником. У нее есть разные породы. Но ты упоминала Лабрика». Не дав ему закончить, Лера крепко обняла Кирилла и чмокнула в макушку. «Материнский поцелуй?» — усмехнулся он. «Мы одного возраста». «Да, но ощущения соответствующие». «Хочешь выпить?» «А я уж думал, что если за такой презент мне и тяпнуть не нальют, заберу ину себе». «Есть только белое вино». Сойдет. Лера сбегала за вторым бокалом и вернулась. Тина тем временем обошла комнату, обнюхала каждый угол и улеглась рядом с тумбочкой, на которой стоял телевизор. «Меня пригласили в этот сериал». Как бы, между прочим, сказал Третьяков, сделав пару глотков. Серьезно, Он мне нравится». «Мало адреналина на службе?» «Это другое». «Я пока не дал согласия». «Почему?» «Слишком много предложений. Мне и так жаловаться было не на что. А тут все вдруг посыпалось, как из рога изобилия. Не знаешь, за что хвататься». «Рада за тебя», — искренне сказала Лера. «Пришло твое время». «Самое смешное, что я стал по-настоящему знаменит после того, как меня едва не грохнули. Представь, что Гошке все удалось бы, и тогда ничего бы этого не случилось. Кстати, где твое пафосное кольцо?» Он протянул руку и дотронулся до ее безымянного пальца. В шкатулке. Разонравилось? Хорошо, что его не было на тебе в день нападения, а то гошка мог его стибрить. Я все равно вернула бы его, улыбнулась Лера. Но не носишь, уточнил артист. Не ношу. Почему? Это сложно. Ничего сложного. Либо ты любишь человека, либо нет. А если все сложно. «Верь мне. Ты достойна большего. Ты же не знаешь, за кого я собиралась замуж. Это не важно. Важны только твои чувства. Ты обязательно встретишь того, кто тебя стоит. Ты красивая, храбрая и находчивая. Умная? Что? Ты забыл сказать, что я умная». «Была бы умная, не попалась так глупо в Гошкину ловушку». Громко рассмеялся Кирилл, откидываясь на спинку дивана. Тина при этом подняла голову и навострила уши. «Я тебе жизнь спасла!» Возмутилась Лера, признавая, однако, что артист прав. Она едва не попалась, и это, говорит, отнюдь не в пользу ее умственных способностей. «Просто повезло!» — пожал он плечами. «Жаль, я не видел, как ты его дубасила. Очень хотелось бы лицезреть!» «У тебя реально не возникало ни малейших подозрений в отношении него, пока я не сказала?» «Веришь или нет, абсолютно никаких. Мне казалось, что Гошка не способен на активные действия. Моей маман он боялся как огня. Ну как я мог предположить, что он ее? «Мне очень жаль. Мне тоже. Евгения была никудышной матерью. Но она никогда не относилась ко мне жестоко». Да и актрисой была отменной. Чертовски талантливой. Мне до нее далеко. У тебя амплуа другое. Это да. Гошка казался мне серой мышью. Слишком нерешительным, чтобы предпринять что-то стоящее. А вон как оно вышло. Зависть в его случае стала триггером, запустившим процесс. Каждый серийный убийца через это проходит. Чему завидовать-то? Всплеснул руками Кирилл. «Мы находились в схожих ситуациях, в том-то и проблема», — перебила его Лера. «Он считал, что раз вы вышли из примерно одинаковых условий, то и дальнейшие ваши судьбы просто обязаны сложиться одинаково. Тебе удалось забыть пережитые беды и обиды и написать свою биографию с чистого листа. А кременец всю жизнь считал, что Господь его обделил, отдав все одному тебе». «Между прочим», «Что ты собираешься делать с квартирой?» «С какой квартирой?» «Ну, с той, которую тебе Ольга завещала». А, да не нужна она мне квартира. У меня своя есть». «Она ипотечная», — заметила Лера. «Если продашь хату в Екатеринбурге, сможешь выплатить всю сумму целиком». «Уж больно мороки много. Это ж в суд надо идти». «Если решишься, я найду тебе хорошего местного адвоката по жилищным вопросам». «Спрошу коллег», И наверняка они кого-то порекомендуют. «Спасибо. Я подумаю. Да, вот тут еще хозяйка питомника передала медицинскую книжку для песеля: Держи. И паспорт. Хоть она и бракованная, но чистопородная». «А почему бракованная?» «Вот видишь, у нее на груди и на ухе коричневые подпалины. Это же так красиво». «Да. Но оказывается, стандарту не соответствует. Мне это без разницы». Улыбнулась Лера, почесывая Тину за ухом. Та с наслаждением вытянула шею и зажмурила хитрые круглые глазенки. Похоже, поняла, кто теперь ее человек. «Зато в выставках участвовать не придется усмехнулся Третьяков. «А шейник и поводок я оставил в прихожей. Но ты можешь купить другие. Я особо не выбирал и взял первые попавшиеся, что подошли по размеру. На премьеру-то придешь. А что она состоится, несмотря на все случившееся? Шоу должно продолжаться. Начальство нашло замену гошки. На самом деле, они сделали это еще несколько недель назад, а ему даже сообщать не стали. Ну, пора и чей знать. крякнул артист, поднимаясь. Пойду я, а то завтра репетиция в 11, а до этого у меня еще интервью на радио. Ты теперь на расхват, рассмеялась Лера. «Недосягаемая звезда сцены». «Ну, для кого как?» «Ты, к примеру, всегда сможешь до меня дотянуться». «Пиши, звони, если нужны контрамарки или еще что все «Всё-таки ты впрямь мне жизнь спасла». Проводив гостя, Лера встала у окна, ожидая, когда он выйдет из подъезда. Вскоре Кирилл показался. Встал под фонарем и вытащил телефон, вызывая такси. Погода стояла морозная, но ясная — И на улице, несмотря на позднее время, было полно народу. Некоторые гуляли с собачками, и Лера, оглянувшись на Тину, задумчиво спросила. «Может, тоже выйдем ненадолго?» Та вильнула хвостом и склонила голову на бок, пытаясь уловить смысл сказанного новой владелицей. «Теперь у меня прибавится обязанностей», — усмехнулась девушка. «Что ж, Дополнительная физическая нагрузка — это всегда хорошо. «Эй, Тина, гулять!»